Перчаточник пошел сзади и действительно увидел человека, который следовал за ними чуть ли не по пятам, что в таком месте и в такой час не могло не вызвать опасений. Когда они перешли на другую сторону улицы, также же поступил и незнакомец, и стоило им ускорить или замедлить шаг, он тотчас сделал то же. Это ничуть не озаботило бы Саймона Гловера, будь он один. Но в стране, где человек, не способный сам себя защитить, не очень-то мог положиться на закон, красота Кэтрин могла послужить приманкой для какого-нибудь распутника, замыслившего недоброе. Когда канахары, вверенные ему красавицы, достигли наконец порога своего дома, и старуха-служанка раскрыла перед ними дверь, у мастера отлегло от сердца решив, однако, проверить, была ли и впрямь причина для тревоги. Он окликнул прохожего, который своим поведением внушал ему беспокойство, а теперь остановился на месте, хотя старался, видимо, держаться в тени. «А ну, приятель, выходи вперед, нечего в прятки играть. Или ты не знаешь, что того, кто бродит как призрак в потемках, заклинают дубиной?» «Выходи вперед, говорю, и покажись, каков ты есть!» «Что ж, я готов, мастер Гловер!» — отозвался низкий полнозвучный голос. «Могу выйти на свет таким, каков я есть, но хотелось бы мне казаться приглядней». «Бог ты мой!» — вскричал Саймон. «Мне ли не узнать этот голос?» Так это ты в собственном своем обличье, Гарри Гоу. Разрази меня гром, если ты пройдешь мимо этой двери, не промочив горло. Нет, милок, еще не отзвонил вечерний звон. А я отзвонил бы. Нет такого закона, чтобы он разлучал отца с сыном. Заходи, милок. «Доротис проворит нам чего-нибудь поесть, и мы разопьем жбан перед тем, как тебе уйти. Заходи, и говорю. Моя Кейт будет рада тебя повидать!» К этому времени он уже втащил человека, которого так сердечно приветствовал, прямо в кухню, служившую, впрочем, кроме особо торжественных случаев, также столовой и гостиной. Ее украшали начищенные до блеска оловянные блюда — и две-три серебряные чаши, расставленные по полкам, составлявшим некое подобие буфета или, в просторечье, горки.